Номер 85. Разложить по полочкам. Каталог Шарля Месье. Шарль Месье составил свой каталог еще в XVIII веке, но он до сих пор пользуется популярностью у астрономов-любителей, потому что в их распоряжении телескопы приблизительно такой же мощности, какой был у французского ученого. Месье описал самые близкие, интересные и хорошо изученные на сегодняшний день астрономические объекты. Он называл их туманностями. Но сегодня мы знаем, что большая часть из них — галактики, звездные скопления, остатки сверхновых и тому подобное. Хотя туманности тоже имеются. Сам Месье был охотником за кометами. Он выискивал на небе эти движущиеся объекты, а туманности мешали его наблюдениям. При той мощности телескопа, которая была ему доступна, и те, и другие выглядели размытыми пятнами. Только кометы двигались, а туманности оставались неподвижными. «Шарль-Месье?» составил каталог для того, чтобы иметь возможность отличать одни от других.